Глава девяносто пятая. Сойер. Когда выходишь из комы, ощущения такие, словно тебе сказали, будто ты был на какой-то эпичной безумной вечеринке, о которой ты абсолютно ничего не помнишь. Сначала не понимаешь, почему все придают этому такое большое значение, пока твой мозг не начинают наполнять всеми деталями, которые ты забыл. У меня был сердечный приступ, Или остановка сердца, смотря с кем из моих родителей разговаривать. Я была в коме семь дней. Упс! И самое страшное, меня отключили от аппаратов, черт возьми! Неудивительно, что мои родители смотрели на меня как на привидение. Я была близка к этому. «Ты в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Принести что-нибудь. Тебе холодно? Хочешь плед? Сколько будет два плюс два?» Голова закружилась, едва я попыталась разобраться со всеми этими вопросами. «Думаю, ей нужно еще немного времени», — сказал Коул, обнимая меня за талию. Несмотря на то, что медсестры пытались выгнать его из моей кровати, он отказывался уходить. Я не имела ничего против. Нужно дать ей немного пространства. «Спасибо, Господи, что кто-то сказал это. Как бы я ни была счастливой видеть всех и быть живой!» Мне нужна была минутка, чтобы все понять и сориентироваться. «Что последнее ты помнишь?» — спросила мама. «Сколько будет пять плюс пять?» Папа делает мне искусственное дыхание в ванной. И десять. Я открыла рот, чтобы ответить, но папа вздохнул. «Джолин, ты прекратишь? Я просто хочу убедиться, что у нее нет повреждения мозга». «Что? Простите, повреждения мозга?» Ужас в моем голосе, должно быть, был настолько очевиден, что Коул громко произнес «На выход! Сейчас же! Врачи четко сказали нам не торопиться, а вы ее пугаете!» Кивнув, папа указал на дверь. «Ты его слышала?» Мама выглядела так, словно собиралась возразить, но вместо этого просто ушла. «Что ж, ладно». Мой взгляд метался между Коулом и папой. «У меня... повреждение мозга?» Они обменялись взволнованными взглядами. «Ты это чувствуешь?» — спросил Коул. Я задумалась на секунду и решила, что даже если бы оно у меня было, я бы об этом не знала. «Нет». На его губах появилась радостная улыбка. «Думаю, все будет отлично, Светоша». Я взглянула на папу. «Ты делал мне искусственное дыхание?» Он нахмурил лоб. «Конечно». Я думала. «Ты меня ненавидишь?» — прошептала я. Я думала, что все меня ненавидели. Боль в его глазах нельзя было спутать ни с чем. «Я никогда бы тебя не возненавидел, милая!» В горле неприятно защекотало, когда я взяла его за руку. «Я ненавижу ссориться с тобой. Давай больше этого не делать, хорошо?» Улыбнувшись, папа сжал мою руку. Договорились. Вытерев слезы, он поднялся. «Хочешь что-нибудь? Я могу что-то принести». «Вода. Много, много воды». Ощущение было такое, словно у меня во рту расположилась Сахара. «Мне можно воду?» Он повернул голову в сторону двери. «Я выясню. Если можно, то я принесу тебе лучшую воду, какую смогу найти. Идет?» «Звучит прекрасно». Он уже подошел к двери, когда я остановила его. папочка «Да». «Я люблю тебя». Прошла словно целая вечность с тех пор, как я последний раз говорила ему эти слова, и это было неправильно, особенно после того, что произошло. На его глаза навернулись слезы. «Я тоже люблю тебя, милая». Я повернулась к Коулу. «Ты». Он склонил голову набок «Да». Я прислонилась лбом к его лбу. «Тебя я тоже люблю». На его губах заиграла торжествующая усмешка. «Я знаю». Наступило неловкое молчание, когда мы оба не решались заговорить о том, что нас действительно беспокоило. Я даже представить не могла, что он чувствовал. Если бы Коул утаил что-то от меня, а потом чуть не умер из-за этого, я бы была просто опустошена. Его боль намного превосходила мой стыд. «Прости меня». Злость исказила его прекрасные черты. «Ты закончила?» «Закончила?» «Принимать таблетки, чтобы сбросить вес, который тебе изначально не нужно было сбрасывать, и врать мне об этом». «Вау! Значит, сразу к сложным вопросам». «Очевидный ответ, конечно, да, ведь я не желала умирать. Но та часть моего мозга, что беспокоилась насчет веса, я не знала, как на это ответить. Я слишком сильно запуталась». Единственное, что я могла сказать ему, это правду. Я чуть не потеряла тебя и всех, кого люблю. Я обхватила его лицо ладонями. Не хочу, чтобы это случилось снова. Так что да, с Аддералом покончено. Поднеся мою руку к своим губам, Коул поцеловал внутреннюю сторону запястья. Тогда я принимаю извинения, но поверь, «Я от тебя так просто с этим не отстану!» Глубокие отметины боли проступили на его лбу, а голос упал до шепота. «Я думал, ты умрешь, Сойер!» Его боль была настолько осязаема, что я ощущала, как она пронзала меня насквозь. «Думал, ты оставила меня!» «Нас!» Боль наполнила мою грудь. Мне жаль, что я заставила его пройти через это. Сглотнув эмоции, которые царапали горло, словно лезвие, я проговорила. Я обещала, что ничего такого не случится. Я говорила серьезно. Единственное, что я помнила из комы, это чувство, будто кто-то ждал меня, и я должна была как можно скорее прийти к нему. Этим кем-то был мой Колтон. Колтон, который смотрел на меня с такой любовью, что у меня перехватывало дыхание. «Я люблю тебя, святоша». «А я люблю тебя», — снова сказала ему я, «ведь из того, что произошло, я узнала. Сколько бы раз ты ни говорил своим близким, что любишь их, этого никогда не будет достаточно». «Никогда не знаешь, какие слова могут стать последними». Коул хотел уже поцеловать меня, но я остановила его. «Я была в коме семь дней, помнишь?» «Мне плевать», — бросил он, прежде чем впиться своими губами в мои. Папа прокашлялся на пороге. Кх -кх, «Я принес тебе воды!» Он пронзил Коула яростным взглядом. «Когда-нибудь я прострелю твою задницу!» Коул просто улыбнулся. «Не прострелите!» «Привет!» — сказала Дилан, постучавшись в дверь. «Можно?» «Конечно!» Она сделала несколько шагов вперед, затем вдруг заколебалась, заламывая руки. «Мне правда жаль, Дилан!» Ей не за что было извиняться. Наши взгляды встретились, а затем она подбежала ко мне, и наши руки переплелись в крепком объятии. «Прости меня!» — бормотала я. «Прости меня, пожалуйста!» «Я люблю тебя!» — шептала она. «Ты так сильно меня напугала!» Все в груди сжалось, когда я обняла ее крепче. «Я тоже люблю тебя! Мне так жаль!» Подруга отстранилась, обхватив мое лицо руками. Я бы хотела, чтобы ты могла увидеть себя так, как вижу тебя я, Сойер». «О боже, у меня уже были глаза на мокром месте, а теперь она пыталась заставить меня плакать так, что из носа потекут сопли. Я...» Стук в дверь не дал мне договорить. «Простите, что отвлекаю», — вмешалась какая-то женщина, «но мне нужно поговорить с Сойер наедине». «Ох, это точно не предвещало ничего хорошего». Я пришла в себя два дня назад и никогда не видела эту женщину. Дилан посмотрела на нас по очереди, пока ее взгляд не замер на мне. «Я буду снаружи, ладно?» Я хотела попросить ее остаться, но, судя по всему, женщина этого бы не одобрила. «Ладно». Прежде чем уйти, Дилан крепко сжала мою руку. «Принести тебе что-нибудь, пока я снаружи. Сок, во... Ты все еще моя лучшая подруга?» Она мягко улыбнулась. всегда Я улыбнулась ей в ответ. «Тогда я в порядке». Мой взгляд переместился на женщину, которая поставила рядом со мной стул. Как и у меня, у нее были темные волосы и карие, крайне суровые глаза, словно она пришла по делу. «Ой, божечки!» «Здравствуйте», — я сглотнула. «Кто вы?» «Меня зовут Сэнди. Я работаю психологом в этой больнице». Твой отец попросил меня зайти и поговорить с тобой. Господи, лучше бы он предупредил об этом, когда мы в последний раз говорили. Оу, зачем? Она изучала мое лицо. Я специализируюсь на расстройствах пищевого поведения. Я чуть не упала с кровати. Приятно с вами познакомиться, но кажется, вы ошиблись. У меня нет расстройства пищевого поведения. Женщина размеренно постукивала ручкой по блокноту. Тогда почему-то оказалась здесь. Она наклонила голову набок изучая меня. «Потому что ты зависима от амфетамина?» Я никогда в жизни не была так озадачена. Я будто находилась в самой некомфортной ситуации из всех. Ну нет, не совсем. Я принимала от только чтобы не чувствовать голод и похудеть. Я замолчала, когда до меня дошло. «Черт!» Ее суровый взгляд немного смягчился. «Я могу задать тебе личный вопрос?» Мне почему-то казалось, что отказаться я бы не смогла, даже если бы хотела. «Да?» «Да отдырала. Как часто ты думала о своем весе и о еде?» Я попыталась успокоить свои дрожащие руки, но ничего не вышло. «Часто...» Сэнди что-то записала в своем блокноте. «Каждую неделю, каждый день, несколько раз за день...» «Минимум каждый час», — призналась я. Кивнув, женщина, сочувствующе, улыбнулась. «Расстройство пищевого поведения — это не всегда анорексия или булимия, Сойер. И, честно говоря, похоже, у тебя есть большие проблемы не только с едой, но и с тем, как ты себя видишь». Она была права. Я прерывисто выдохнула. «Да, тут вы, наверное, правы». Она отложила ручку и блокнот. Я должна задать тебе один серьезный вопрос. Хорошо. Если я скажу тебе, после того, как тебя выпишут, конечно, что я бы хотела, чтобы ты легла в мою стационарную клинику, специализирующуюся на расстройствах пищевого поведения, на три недели, и после этого приходила ко мне раз в неделю, что бы ты ответила? Я бы ответила, что это, черт возьми, слишком. Я бы сказала, что нервничаю. Решила я, пока меня не осенило. А еще я бы сказала, что у меня скоро выпускной. Мы можем написать в твою школу, чтобы они присылали тебе задания, и ты не отстала. Сэнди сложила руки на коленях. Но дело в том, что ничего не выйдет, и я не смогу помочь тебе, если ты этого не хочешь. Ты должна захотеть этого. Слезы застряли где-то в горле. «Я знаю, что хочу лучше к себе относиться, знаю, что не желаю возвращаться к Адыралу, чтобы сбросить вес». «Это хорошее начало», — сказала она, взглянув на часы. «У меня есть час свободного времени. Почему бы тебе не рассказать мне немного о себе?» Часть меня мечтала убежать и не решать эти проблемы, потому что мне было чертовски страшно. Однако большая часть меня, та, что билась в груди, Та, которая практически умерла из-за того, что я никогда не чувствовала себя достойной, хотела стать лучше ради меня, ради людей, которых я любила.